Глава 54. Кирилл. После очередного звонка Марата мой телефон влетел в стену и рассыпался на части. Агата со своей бедовой подружкой будто сквозь землю провалилась. Я лично обшарил каждый закоулок города, проверил все притоны и наведался в вампирский квартал, наплевав на возмущение со стороны главы Улья. По камерам видно, что девушки свернули в переулок а потом их след пропал. Ни запаха, ни следов, ни мысли, где они могли затаиться. Даня тоже ходил как в воду опущенный. Помимо того, что Бета переживал за Агату и за свою блондинку, ему на плечи еще нещадно давило чувство вины, которую искупить никак не получалось. «Ильяс не знает, где девчонки могли спрятаться. Я у этого помощника...» Изъял все, что он прихватил, когда из стаи уходил, чтобы больше никому не помогал волчара старый. Хотел еще его забегаловку разгромить. Да Карину жалко стало. Злобно процедил Данила и уперся лбом о крышку стола, рыча и матерясь. Выглядел мой Бета потрепанным. В душ не ходил, одежду не менял и глаз не сомкнул с тех самых пор, как очнулся на съемной квартире Аллы Поповой. Я выглядел не лучше, но внешний вид меня сейчас волновал меньше всего. Я уже был в шаге от того, чтобы нарушить договоренность с людьми, обратиться в волка и отправиться на поиски. Чутье у оборотней в облике зверя в десять раз острее. Вдруг зверюга бы наткнулся на легкий аромат персика или на заряд электрошокера от патрульных, что более вероятно. «Надо людей подключать, Кир!» — обреченно выдохнул, не поднимая головы. «Если люди узнают, как ценные эти девушки, они начнут наглеть, захотят использовать их в своих целях», — озвучил самый логичный исход Андрей. Но времени не осталось. Оно закончилось еще вчера, а сегодня, возможно, Агата уже... «Звони Васильеву и договорись о встрече». «Сейчас главное, чтобы девушек нашли, а о цене говорить будем потом». Васильев следак. Один из немногих, который не брал взяток и не прогнил вместе с системой. С ним был шанс договориться и объявить девушек в розыск без упоминания о связи с оборотнями. Но проблема была в том, что если он их найдет, то нам не отдаст, а попросту перепрячет. С другими договориться проще, им до жизни Агаты и Аллы не будет никакого дела, и девушек отдадут без вопросов, но и взамен я должен буду заплатить, возможно, непосильную цену. Помимо личной выгоды на моих плечах ответственность застаю, за нормальную жизнь оборотней, и я не могу позволить их притеснять. Васильеву? Почему именно ему? «Ты хочешь, чтобы мы их вообще никогда не нашли?» Подскочил на ноги Данила, которого уже потряхивала от тоски поистинной. Истинная связь туманит разум, я это знал, поэтому, в отличие от своего беты, мог мыслить здраво. У меня было чувство Кагати, но ради ее благополучия и благополучия стаи я готов был ее отпустить. Даже вместе с сыном. А Воронов не мог, потому что волк, выгрызал ему мозг и рвал когтями сердца, толкая на необдуманные поступки. — Дань, пойми я... — Ты, как обычно, думаешь лишь о себе, Кир. Тебе на самом деле плевать и на Агату, и на ребенка, и уж тем более на мою злюку. Власть, она лишь возна. Поздравляю, ты истинный вожак! — злобно выплюнул мужчина и пуля выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. — Блять! Рыкнул и пнул ногой кресло. Терять Бету в такой момент было крайне неприятно. Теперь мне не только поиском девушек заниматься, но и одного влюбленного оборотня отлавливать, чтобы тот глупости не натворил. Полный пиздец. «Кирилл, давай все-таки попробуем справиться своими силами, а? Еще раз город перешерстим. Но не могли девчонки молодые, без связи и денег, хорошее укрытие найти». «Просто ребята на взводе были, вот и пропустили», — сказал Андрей, который, как оказалось, тоже был против сотрудничества с людьми. «Ладно. Что там этот упырь со своей наркотой? Не наглеет?» — решил сменить тему, потому что башка уже честно отказывалась соображать нормально. «Да не, вроде. Исполнительный оказался. Во всяком случае, пока что. Надо вычислить его берлогу». Не нравится мне, что он шифруется, накосячит, а потом на дно заляжет, и без этого проблем по горло. Да мы ищем, Кир. Лучшие ячейки землю носом роют, а все без толку По-видимому, нюх потеряли эти ящейки. Ни человечек найти не могут, ни не до вампира. Слушай, Минаев, а что мы знаем про этого Артема, кроме того, что он вампир и химик по образованию? Безумная догадка вспыхнула в моей голове неожиданно, но я зацепился за нее, как за спасательный круг. Кто мог помочь найти хорошее убежище, только тот, кто умело прячется сам. Седов прекрасно понимает, что он отличается от своей недавно обретенной кровососущей семейки и поэтому живет отдельно от улья, опасаясь не только людей и оборотней, но и вампиров что не очень нравится Демьяну, ведь парнишка на самом деле башковитый, и этой умной башки он непременно лишится, если хоть пальцем тронет мою Агату.